Открывая портал, я выстроил его к дверям новых покоев Лоры. Шла я к ней не с пустыми руками, а с целым букетом цветов Асоа, которые мы с Арчатами, пользуясь отсутствием вождей, насобирали на вершинах деревьев, прямо на границе с территориями земляных гоблинов. И вот я, опять в штанах, вся измазанная липкой смолой, которая всегда много на стволах больных деревьев, вышла у дверей. Стражники опять уронили секиры, но я кралась к Лоре. Приоткрыв дверь, шмыгнула внутрь, перепугав служанок, приказав им молчать, как орчонок кралась дверям спальни и замерла. Едва из-за двери послышался веселый смех, мужской и женский. Серебристый заливистый смех Лоры я не могла перепутать ни с одним другим, как, впрочем, и смех Рыжего. Стоя у двери я слышала обрывки фраз откровенно флиртующей Лорианы и емкие реплики Айсира Грахсовина. Не вынеся неизвестности, чуть приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Лора, прекрасная, как и прежде, сидела на постели. Золотые волосы роскошными волнами струились по ее плечам, прекрасные изумрудные глаза светили счастьем, и румянец смущения покрывал нежные щечки. одиннар Динар... держал ее ладонью в своих и, подавшись к ней, рассказывал что-то очень забавное. Рядом в круглой прозрачной вазе стоял целый букет розовых цветов Асоа. лариана обожала розовые цветы. И я осторожно при... Укрыв дверь, передала собственный разномастный букет служанки и, горько насмехаясь над собственной глупостью, направилась в свои покои. Там, сидя в ванне даже не вскрикивая, пока служанки выдирали из моих волос остатки древесной смолы, я думал о том, что не имею никакого морального права лишать сестру счастья. Ей и так досталось. Едва с того света вытащили. К тому же этот брак так выгоден для короны. Покинув ванну, я приказала. Свейте с Айрайха ко мне.